Итак, мы успели убедиться, тематическая амплитуда стихов Эдуарда Садова значительно широка. И я, не берясь перечислять всех жанровых граней его поэзии, об одной весьма существенной стороне работы поэта сказать все-таки должен. Речь идет о веселой стороне его творчества, о юмористических шуточных стихах и пародиях. Иногда говорят... Первым, что отличает человека от всех его биологических собратьев, является чувство юмора. И думается, чем человек духовно богаче, отзывчивее и добрее, тем больше развито в нем это чувство. В книгах Осадова есть все, от сурового драматизма до искрометного смеха. И вот что любопытно, когда читаешь, к примеру, его ледяную балладу, песню о мужестве и или поэму «Галина», то создается впечатление, что для автора характернее всего поэзия мужественного драматического звучания. Но когда читаешь его лирику, такие, например, стихи, как «Я мелкой злости в жизни не испытывал», «Ночная песня», «Как мне тебе понравится», «На рассвете» или «Лесная сказка», то приходишь к выводу, что именно лирика и есть самое главное в его творчестве. Примерно те же мысли появляются и тогда, когда читаешь его стихи о наших четвероногих друзьях и когда читаешь его пародии и стихотворные шутки. Да, с улыбкой поэт дружил всегда и в трудные, и в радостные минуты. «И я умею даже там смеяться, где слабый духом выл бы от тоски» из стихотворения «Моя звезда». «И он умеет смеяться», Смеяться искренно, заразительно и от души. Вспомните хотя бы его известную «Аптеку счастья», шуточное стихотворение про «Аптеку будущего», построенное целиком на диалогах между покупателями и продавцом. «Мне томный взгляд для глаз любого цвета. Пожалуйста, покапли перед сном. А мне бы страсти, страсти по рецептам, страстей и ядов так не выдаем». А разве не заставит нас весело улыбнуться такая, например, шуточная миниатюра? Старик, моливший золотую рыбку, свершил, пожалуй, главную ошибку. Ему бы жадной бабке не служить и не просить корыта и дворянства, боярский дом и сказочное царство, а новую старуху попросить. Что касается дружеских пародий «Осадова», то любители поэзии, я думаю, знают их достаточно хорошо. Они печатались во многих его поэтических сборниках. Это воистину дружеские шаржи – живы, острые и веселые. Главное же их достоинство заключается в том, что они без тени глумления удивительно верно передают манеру, стиль, приемы и интонации пародируемого поэта. Подтвердить это очень легко – Попробуйте, не глядя на заглавие, читать лишь одни пародии, и вы без усилия назовете имена тех, кому они посвящены. К оригинальности я с юности, пленен помадами, шелками, юбочками. «Ах, экстра, девочки! Ох, чудо-бабы! То сигареточки, то бабы! Думаю, что прочитав только это первое четверостишье, вы улыбнетесь и скажете «Да, это Андрей Вознесенский». И подобных веселых примеров можно было бы привести много. Говорят, что жизнь поэта в той или иной степени отражена в его произведениях. И это, конечно, так. Но бывает порой, что судьба художника уже сама по себе является легендой и в таком случае к ней проявляется особый читательский интерес. Жизнь Асадова как раз является собой пример такой славной судьбы. Родился Эдуард Асадов под горячим туркменским солнцем 7 сентября 1923 года в городе Мары в армянской семье. Родители будущего поэта были участниками революции и гражданской войны. В мирные дни... Они стали школьными учителями. После преждевременной смерти мужа мама Эдуарда вместе с сыном переехала на Урал, в Свердловск, где оба пошли в первый класс, мама учителем, а сын учеником. Здесь он вступил в пионеры, написал первые стихи и стал комсомольцем.